Денис Гардария «Тропами искусства». Записки странствующего художника. Читает Дмитрий Полонский. Смешные и грустные истории жизни художников, перемежающиеся экскурсами в историю искусства и философскими рассуждениями о современном мире, удивительным образом расшифровывают культурные коды, лежащие в основе нашей реальности. Сложнейшие смыслы, накопленные искусством за долгие годы, в этой необычной книге как бы переведены на язык простого человеческого диалога. Какова природа искусства? Какое место художественное занимает в нашей жизни? Что такое современность? Что будет с искусством завтра? И зачем живут творцы? Ответы на эти вопросы можно поискать вместе с автором. Ведь путешествие тропами искусства доступно каждому, нужно только захотеть.